Глава 13. В холле за стойкой стоял представительного вида мужчина. Его тёмно-зелёная рубашка и такого же цвета жилет сливались с интерьером, обоями, портьерами и ковром на лестнице. Возле стойки крутился народ. Кто-то оплачивал номера, кто-то, судя по чемоданам, ожидал таксомобили. Мне наконец-то удалось пробраться к хозяину и схватить его за рукав. Добрый вечер, хотела бы снять у вас номер до утра. Добрый вечер. Остались только улучшенные, они дороже. Хозяин сделал вид, что расстроился, а на самом деле выдал отработанную годами фразу. «Он меня не узнал». А, впрочем, видел лишь однажды, два года назад, когда мы с тетей Кларой через несколько дней после исчезновения Мартина приехали в эту гостиницу и пытались хоть что-то разузнать. Владелец тогда сообщил, что похожий на Мартина молодой человек заселился в номер 2-29. Позже в камере хранения Мы обнаружили вещи кузена, оставленные им в этом номере. С кем Марти общался и когда именно покинул гостиницу, никто не видел. Да и трудно запомнить в такой суете. Тем более записи здесь не вели. — Так что, Лира, будете брать улучшенный? — обратился ко мне хозяин заведения, как только принял деньги под расчёт у двух молодых людей. — А можно комнату 2-29? — Да. Я в прошлый раз в ней жила, мне понравилось. Соврала, не питая особой надежды на удачу. Хозяин обернулся к деревянной панели, где висели ключи, обычные железные ключи и никакой магии. И это в городке расположено почти под боком у магической академии. «Эта комната свободна, как раз улучшенный номер». И мужчина повертел ключом у меня перед носом, назвав стоимость. «Беру». Скрепив сердце, согласилась я и порадовалась, что у меня остались деньги от аванса. Как только расплатилась, владелец тут же переключил своё внимание на вновь подошедших посетителей. Я хотела бы заказать ужин в номер и брожинку позвать. Она в прошлый раз еду приносила. Вновь пристала к хозяину, как только тот получил деньги от новых постояльцев. У брожинки сегодня выходной. Пришлю вам кого-нибудь другого. Потсыка попроси, раздался голос Лешика, хотя самого призрака видно не было. Тогда Потсыка. Такой услужливый паренёк, улыбнулась я. Услышала сдавленное хрюканье призрака. Хозяин тоже как-то странно на меня покосился, но кивнул. Ладно, позову. С чувством выполненного долга я подхватила сокляша и направилась к лестнице. Когда отошли подальше, Лешек появился и схмыкнул. Вообще-то тот цок гонец хозяина, и характер у него скверный. А ты его услужливым преньком обозвала. Я пожала плечами. Мало ли как бывает. Вдруг в прошлый раз не разглядела в темноте, и подавальщик показался мне юным и приветливым. Номер 229 находился на втором этаже. Окна выходили не на центральную площадь, а во двор. Комната оказалась такой же, какой я её запомнила при беглом осмотре. За эти 2 года ремонт никто не делал, шторы выцвели, кое-где с потолка обсыпалась побелка, да и краска на стенах потрескалась. Один плюс постельное бельё чистое. На Но улучшенный номер явно не тяну. Разве что клазет и ванная находились за соседней дверью и содержались в чистоте. Я выглянула в окно и удивилась. Оказывается, здесь был маленький балкончик. А в прошлый раз мы с тётей не обратили на это внимания. Зато теперь я переступила через порог и огляделась. Рядом находился ещё один балкон, принадлежавший соседнему номеру, из которого раздавались протяжные вздохи и громкие ахи. Чужая балконная дверь была приоткрыта, тонкий тюль развевался на ветру. Можно было бы и перелезть через низкую преграду и прикрыть дверь. Однако, боюсь в этом случае, я не только услышу, но и увижу обладателей неприличных вздохов. Сбоку от балконов обнаружились узкие пожарные лестницы, что спускались на землю. Да, плохой из меня детектив, в прошлый приезд я упустила многие детали и даже не опросила подавальщиков в таверне, отчего-то решив, что это сделала полиция. Стоны из соседней комнаты стали громче, И я поторопилась вернуться в номер, плотно прикрыв дверь. Лешек уже уложил своё призрачное тело на постели и мечтательно улыбнулся. Когда я эти номера обслуживал, всё представлял, как найду приличную работу, накоплю денег и остановлюсь в таком, разлягусь на широкой постели и закажу ужин с огристом. Я покосилась на трещину в углу, перевела взгляд на потёртый ковёр и Ничего не сказала. А что тут скажешь? Я же видела, в каких условиях живет семья Олешика. Весь этот номер размером с их дом. Да и не успела ничего ответить, потому что в дверь постучали, а через секунду в комнату вошел важного вида мужчина в белой рубашке, зеленых брюках и такого же цвета фартуки. Доб вы ветеф! Важно прошепелявил он и достал из нагрудного кармана блокнот и карандаш. Кто изволите? У нас есть э, пафлёбка из мовких гадов, бамвинино в винном соусе. Гадов не надо. А бамженино звучит зловеще, пробормотала я, а Алёшек хмыкнул. Поцк на призрака внимания не обратил, потому что мага мне был. Можем об видело выть закуски. Огурец ахалёный, сельдь и ва Запнулся мужчина: "Васи с говнивом". "Нет, нет", подробился я с ответом. "Сельдь в васи с гарниром не надо. А есть что-то более традиционное? Блинчики или пирог?" "Рекомендую блинчики к вефнике", гордо произнёс подавальщик. "Гречненики вкусные, их подают со сметаной и вареньем", пояснил мне на ухо призрак. "Давайте грешников". Согласилась я, а Потсак недовольно поморщился. И всё? Может, Калбаски лиферный, два коня гадость? Нет, спасибо. Гадости мне и без драконов хватает, отказалась я, а Лешик уже валялся от смеха на полу, держась за живот. Что будете из напитков? Я в э, фыпучия твоя, «Да фас света! Кфепленый табуфетовка!» «Давайте сыпучий, тьфу, шипучий рассвет!» — торопливо согласилась я. «В то-то еще?» — уточнил поцик, переминаясь с ноги на ногу. «Да», — кивнула я и подошла ближе. «В прошлый мой визит в Жижу в таверне меня обслуживал Лешек, такой прыткий паренек. Что-то не видела его в этот раз». Нет его, мне хотя ответил подавальчик. Помяв он: Да что вы говорите? Я всплеснула руками, а сам лешок перестал смеяться и затаился, прислушиваясь к разговору. Как же это произошло? А вы зачем интивифуетесь? Прищурился потцык. Затем интересуюсь, что такой молодой парень помер. Нашлась я Мне он не показался больным. Не от болезни он размягчился подавальщик. Инспектор сказал, что леф головой удавился. Но ходили слухи, что не сам. Думаете, ударили? Ужаснось я. За что? Так фабото у нас опасны. Много в то, вплывым и видим, пожал плечами Поцок, а затем втрепенулся, осознал, что сболтнул лишнее, и напустил на себя строгий вид. Пусть полиция вас бивается. Ещё во что-то будете? Нет, благодарю. Отпустила подавальщика во всяе, а пока ждала ужин, обдумывала слова Поцока. Может, действительно парнишка что-то видел или слышал? «Лешек, припомни, пожалуйста, кого ты в тот день обслуживал в зале и в номерах?» «В зале никого. Лишь помогал подавальщикам убирать со столов», — задумался призрак. А в номера ближе к полуночи поднимался. В таверне обслуги не хватало, да и мест не было. Вот постояльцы и принялись в комнаты поздний ужин заказывать. «Кому ты приносил ужин?» «Соседний с этим номер, два двадцать восемь. Парочки приятелей», — насупился Лешек, припоминая. «Один пожилой уже, пузатый. Морда красная такая, все подбородок и щеки чесал. Я еще спросил, не нужно ли, что от чесотки принести». «А он что?» — отвернулся от меня, гуркнул, что сам справится. «А второй?» «Молодой, толком не разглядел». Он стоял ко мне спиной и, кстати, разозлился, когда я вошел, рявкнул, что стучать надо. А чем стучать-то? В руках под нос, коленкой ручку дверную поддел. Меня Бражинка просила ее заказ отнести, сама в зале зашивалась. Эти постояльцы как-то друг к другу обращались? Перебила я призрака. Вроде нет. А, вру. Когда я вошел, молодой Мордатова магистром обозвал. Странно, протянул я. Мужчины, говоришь? И один номер снимали? Да чего ж тут странного? Из тех самых, видать, которые друг с другом время проводят, отвёл взгляд Лешек, засмущавшись. В гостинице такие пары иногда останавливаются. Документы здесь никто не спрашивает, только денег за постой плати. И ужин заказывают в номер, чтобы в таверну не ходить. — Ладно, с этими двумя ясно, — кивнула я, обо всём догадавшись и пресекая разговоры на щекотливую тему. — А к кому ты ещё заходил? — Дай-ка вспомню. — Ещё в номер три пятнадцать в ту ночь два раза относил шипучее вино твоя до рассвета. Там тоже парочка была, но из обычных. — Из обычных? — Мужчина с девицей. Пробурчал Лешек и, если бы смог, то покраснел. Что я тебе как маленькой объясняю? Ты сама должна понимать, зачем парочки в гостинице на ночь останавливаются. Кстати, постояльцев из номера 315 я недавно в протумре видел. Аптекарь держит лавку возле кладбища. Узнать их постояльцев сможешь? Зачем это? Лешек, возможно, ты что-то услышал или кому-то из них помешал? объяснила я. Ну ты голова, мартишка. Сам бы я ни за что не додумался, восхитился призрак. Аптекаря Мардатова я точно узнаю. А вот парня и девицу вряд ли, их видел только со спины. И интересно, а жена у аптекаря есть? размышлял я вслух, прикидывая разные версии. Откуда ж мне знать? Наверняка есть. Раз девиц в жижу тайно возил Ладно, проверим этого любителя прекрасных лир, а ещё магистра. Наверняка тоже семейный и в магической академии служит. Точно, воскликнул Лешек. А молодой парень его студент. Академия как раз отсюда недалеко. В этот момент вернулся Поцэк с блинчиками, и разговор пришлось прерывать. Мужчина с важным видом расставил на столе еду и положил счёт. Я расплатилась, добавив к сумме хорошие чаевые. Подавальщик довольно улыбнулся, а я решилась на допрос. «Вы ведь давно здесь служите?» «Бев малого девять лет», — не без гордости ответил он. «В этой гостинице частенько останавливался мой родственник. Вдруг вы его помните? Темные волосы, ростом с меня, худой...» «Всех не упомнив», — пожал плечами поцик. Я достала еще одну купюру и передала мужчине. Все же попробуйте припомнить. Последний раз он останавливался в гостинице два года назад, в этом самом номере. Подсок причурился, изображая сложный мыслительный процесс. «Его Мартином звали, из Протумбрии, темный маг, учился в академии», — перечисляла я. «Как-то помню». Улыбнулся подавальщик, проворно убрав купюру в карман. А я расстроилась, что поторопилась заплатить вперед. Сейчас соврет, отрабатывая деньги. Но поцик удивил. «Это Левков, а помню я его, потому что он интифифовался, лекав не ей, а я оттуда водом». «Это точно он. Что еще?» — спрашивал Мартин, — «куда отправился». Я подскочила к мужчине и схватила за рукав. «Почему вы не рассказали об этом в полиции?» «Так меня никто не спвафовал!» Пуцак попятился к двери. «Куда поехал, не знаю. Домой вобивался, хотел девушке предложение делать, а потом влекал в нее. Он, как и у вас, любопытствовал, где остановиться, и я ему посоветовал, будешь». «Магу с дипломом у нас всегда фады». «Мартин в тот день еще с кем-то общался?» «Не видел я», — отмахнулся поцик и открыл дверь, выбираясь наружу. Я поблагодарила подавальщика и вздохнула, рассматривая конверт. Столько денег заплатила, а ничего толком не узнала. Лишь подтвердила нашу с тетей догадку. Мартин ночевал в гостинице. А потом куда-то вышел, оставив вещи с документами и позабыв о семье. Заметила, что Лешек, покружив по комнате, теперь принюхивается к блинчикам и даже подцепил один из них. "Ты же призрачный, как у тебя получается держать предметы в руках?" изъемилась я. Хоть ту же лопату в обиторию, которую ты устранил, материализовавшийся дух Лиры Лесяндры. Многодневные тренировки по концентрации энергии. Многозначительно произнёс лешик заумную фразу и скрылся за дверью в ванной комнате. Причём дверь он не открыл, а просто прошёл сквозь неё. Я расслышала приглушённый голос. "Это мне один призрак рассказал", сказал профессор каких-то там наук. Он много лет висел между мирами, всё никак успокоиться не мог, что жена его отравила. И отомстить не решался, и простить был не готов. Так и мучил себе дняга, с каждым днём бледнел, пока не исчез. Хороший человек был, то есть призрак. Он и научил меня, как выжить, как предметы брать, как с магами общаться, а ещё как быстро исчезнуть, чтобы не успели схватить, в смысле, призвать за занавесь. Я распахнула дверь и обнаружила лишика, парящего над ванной в пузырьках пены. Он включил воду, вылил полтюбика шампуня и теперь нежился, довольно улыбаясь. Ох, как приятно, фыркнул призрак и повернулся ко мне боком. Будь другом и исчезни, попросил я, пытаясь вытащить парня за шкирку, но рука схватила лишь воздух. Мне нужно принять душ и лечь спать, завтра рано вставать. Уйди, будь человеком. Я уже не помню, каково это быть человеком, печально произнёс призрак. И вылетел из ванной комнаты, но затем через стену просунул хитрую физиономию. Слушай, а можно я сегодня в этой ванной заночую? В пене поваляюсь. Ночуй, только дай мне сперва помыться. Замётана. Пойду по улицам, полетаю, послушаю, о чём говорят. А осторожнее, смотри, чтобы тебя некроманты не засекли. Попросила я Лешика, а ответом мне стала тишина. Я же приняла душ, доела остывшие на вкусные блинчики, а вот шипучий напиток мне не понравился. Легла в постель, но заснуть никак не могла. В комнате было душновато, пришлось открыть балконную дверь. Слава богам, вздохи и стоны в соседнем номере прекратились. Заглянув через низкое ограждение, убедилась, что дверь в чужой номер закрыта, и бросила взгляд на лестницу. Недолго думая, накинула на пижаму пиджак А затем ухватилась за железные поручни и осторожно спустилась вниз. Окна гостиницы зияли темнотой, лишь в нескольких номерах горел свет. Представила себя на месте Мартина. Возможно, брат вышел на балкон подышать воздухом. Его кто-то толкнул, и он упал. Мог потерять сознание, а когда очнулся, потерял и память. Я пробиралась вглубь сада по тускло освещённой дорожке. теряясь в версиях и догадках. В задумчивости миновала лавочки, фонтан и скульптуру у питаной девы. Где-то рядом послышались голоса и смех. Я раздвинула кусты и уткнулась в забор. Здесь же виднелась калитка, на которой висел замок. С моими магическими отмычками, которые всегда лежали в потайном кармане пиджака, ничего не стоило её открыть. Спустя несколько секунд я очутилась в тёмном переулке. Ты чего здесь делаешь? раздался над ухом голос, а я вскрикнула. Какой-то мелкий зверёк, пошившийся в куче возле дома, тоже взвизгнул и бросился на утёк. Лешек. Ну зачем так пугать? отчитала я рыжего призрака, который завис рядом. Не специально, по привычке. Прости. Прощу, если скажешь, что это за переулок. По этой улице я обычно возвращался домой, сообщил Лешек. Только не так, через сад, а в обход. Ясно. Нахмурилась я и захлопнула калитку, заслушав чьи-то шаги и голоса. Справившись с замком, вернулась к зданию гостиницы. Получается, работник таверны или постоялец тоже мог выбраться этим путём подкараулить тебя и напасть. Вряд ли тут замок надёжный, недоверчиво заметил Лешек. Если твой убийца мак, то с замком легко справился. Как ты научишь зависнуть в головой призрак? Не о том думаешь, отрезала я и продолжила разговор, как только мы оказались в номере. Лучше припомни странности в поведении постояльцев и их беседу. Всё же полагаешь, кто-то из них меня укакошил. Не знаю, но обязательно это выясню. Ух ты, поедем в академию как настоящие детективы, обрадовался Лешек и закружил по комнате. В книжках написано, что нужно отработать все версии. А вот мы и отрабатываем. Я ещё в полиции подниму старые дела, попробую узнать о похожих случаях. А ты молодец, Мартишка. Кумекаешь. Не зря я тебя выбрал. Лешек присел рядом и с восторгом на меня посмотрел. С тех пор, как пропал брат, я прочитала все его учебники по магической криминалистике и некромагии. Вот с последним у тебя пока не очень, добавил рыжий тип. Это ты сейчас на что намекаешь? Я обиженно отвернулась от призрака. На то, что ты дуришь голову своему некроманту, примирительно сказал Лешек, легонько толкнул меня в плечо и улетел. А из ванной донёсся шум воды и довольное фырканье. Я прикрыла глаза и только сейчас осознала, как устала. Встреча с мастером Соломоном и поездка в Жыжу полностью меня вымотали. А сколько ещё предстоит: отработать все версии, как учат в книгах, прощупать подозреваемых, аптекарей и магистра, поговорить с подавальщицей Броженкой в следующий визит. И вроде бы я всё делаю правильно, только не могу уловить самого главного мотив. Не понимаю причин, по которым кто-то желал зла брату или рыжему пареньку. Да той же фрейли не лисиандри. Только, только если они все видели или слышали нечто, не предназначенное для их глаз и ушей».